И снова Новый год. Но купили, конечно, столько, что поместилось трудом. И это в багажник огромного лялькиного джипа. Верка орала, что они сумасшедшие, как из голодного края, а денег сколько, мама дорогая. Лялька отвечала Верке, что та жлобная немчура. А потом, сколько народу. Одних друзей Тимофея, лялькиного мужа, набежит человек двадцать. Таня с семьей, Андрей, Кирюшка с невестой и Таткой. Чудная девка, между прочим, все ее обожают, а Таня с ней как курица с яйцом, дочкой называет. Еще Женька с двойняшками, Танина мама, Лялькин отец, прилетел родимый, Лялька уже и не надеялась. Так что, Верунь, все сметут, не боись, а потом дача, воздух, раньше второго не уберется никто, а то и на третьей останутся. Лялька лихо крутила руль, Верка все никак не могла успокоиться и ворчала. Таня надела очки и проверяла список, не забыли ли чего. Разгружались час, не меньше, распихивали все по полкам и в холодильник. Потом переоделись в домашнее, разожгли камин, и Лялькин отец, истинный джентльмен, принес им кофе и коньячок. Уселись в кресло и, наконец, расслабились. «Готовить ничего не будем», — объявила Лялька, — «только накроем на стол». Тимка заказал у грузинов хинкали и шашлыки. «Сколько?» — спросила Верка. «Чего сколько?» — не поняла Лялька. «Ну, хинкали там шашлыков. Поди, хинкали штук двести, наверное, ну и мясца килограммов десять. Не ошиблась?» — ехидно спросила она. Лялька кивнула головой. А «Остришь, значит?» — и добавила. «И тебе хватит, милая, не переживай. Голодная не останешься. Злобный и мелочный фриц». «Парижанка Херова» — не осталась в долгу Верка. «Неудавшаяся, кстати». Все засмеялись. Потом, когда немного отдохнули, принялись обсуждать свой план. А план был грандиозный, разработанный за два месяца, тщательный и выверенный. Итак, справляем Новый год. До пятого числа в Москве отдых на даче. Природа, камины, общение с близкими. Вечером пятого отъезд к Верке в Дюссельдорф. Там опять же отдых и шопинг, кафешки, магазины, крепкий сон. «Путешествие по старинным замкам. Веркина разработка». В общем, десять дней счастья, счастья и счастья. Без детей и мужиков. Таня сказала, что купила билеты. На второе в «Современник» и на четвертое в «Ленком». Культурная программа. Для Верки, разумеется. «Ты еще в цирк и в Кремль забыла», — откликнулась Верка. «Тоже мне нашла зарубежного гостя». «Сидели до поздна. Лялькин отец приготовил ужин, яичницу с жареной колбасой. «Боже, как вкусно!» — застонала Таня. «Сто лет не ела!» а «Главное, полезно!» — вставила свои пять копеек язва лялька. «Вы говорите, фуа-грара!» рассмеялся отец и пошел к телевизору. «Как у него?» — спросила Верка. Лялька пожала плечами. «Держится. Салка ему, конечно, труба. Кровь пьет литрами, а куда деваться?» Не разведешься и годы, не те, и привычка. В Америке ему непросто. В такие годы приходится работать. От моей помощи отказывается. Летом сюда приезжает. Обожает лес, ходит за грибами, оживает, приходит в себя. Если бы не эта дура, переехал бы обратно с удовольствием. Говорит, что жил бы круглый год на даче, топил камин и чистил снег. Говорит, что Америку ценит за функциональность, а сердце его навсегда в России. «Такой вот парадокс!» Лялька задумчиво замолчала, потом продолжила. «Вот интересная история. Матери моей всегда везло с мужиками, а отцу, умнице и красавцу никогда не везло с бабами. От них сейчас ничего не надо, — сказала Таня, — только были бы здоровы». Верка вздохнула и вышла с кухни. Таня и Лялька переглянулись. Утром тридцать первого жизнь закипела с полудня. Раздвигали стол, накрывали его скатертью, ставили тарелки и бокалы. Вынесли на улицу спиртное и соки, приехал Тимофей с мясом и хинкали, велел девчонкам отдыхать. К девяти съехался народ. Стало очень шумно, очень громко и очень весело. Все вслух считали бой курантов и орали «Ура!». Женька взяла гитару, запела своим чистым и хрипловатым голосом. Все примолкли. Женька пела о любви, о дружбе, той, которая навеки, на все времена. О чем еще поют под гитару? Таня увидела, как пристально и внимательно на Женьку смотрит Никита, брат Лялькиного мужа Тимофея. Женька почувствовала его взгляд и покраснела. «Девочка моя с нежностью, — подумала Таня, — все такая же, краснеет, как подросток. Они с лялькой думали познакомить Женю с Никитой давно. Они ровесники, оба разведены. Никита славный, надежный, серьезный. Только бы сложилось. Сколько можно Женьке маяться с мальчишками одной? Тимофей внес на огромном подносе дымящиеся хинкали. Верка завопила, сколько можно жрать. «Пойдем подышим», — предложила Таня. Они оделись и вышли на улицу. «В Москве грязь и лужи, а здесь...» «Чистейший снег, настоящая зима, страна-обманка», — тихо сказала Верка. Они прошли по узкой утоптанной тропинке вглубь участка. Настоящий глухой лес, вековые сосны и ели, небо чернильно-синее с редкими звездами, шли и молчали. Потом лялька остановилась и рухнула в сугроб. Таня и Верка обернулись и, минуту подумав, рухнули рядом. Они лежали и смотрели на небо. Очень высоко и очень далеко пролетел самолет, обозначив себя красными мигающими огнями. Таня запела. «Девочка плачет, шарик улетел, Ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, Ее утешают, а шарик летит». Вступила Верка. «Женщина плачет, муж ушел к другой, Ее утешают, а шарик летит». Лялька звонко подхватила. «Плачет старуха, мало пожила» а шарик вернулся, а он голубой. Они молчали, каждая думала о своем. Первая очнулась Верка. — Идиотки, шубы свои шикарные испортите, нет на вас Гринписа. — Ой, поясницы за студием испугалась Таня. Я тут с радикулитом три недели провалялась. — Карга, старая, — рассмеялась Лялька. — Ты еще скажи, что за предатки беспокоишься. — Отбеспокоилась за них родимых, — рассмеялась Таня. Теперь радикулит для меня более актуален». Они, кряхтя и отряхиваясь, поднялись из сугроба и пошли к дому. Веселье продолжалось. Танина мама и лялькин отец накрывали чай. Женька и Никита танцевали медленный танец. Рядом с ними топтались Кирюшка с любимой Таткой. Тимофей подбрасывал в камин дрова, Андрей резал огромный торт. «Девчонки пришли», — завопил он. «Девчонки», — кивнула Таня те еще девчонки. Мужики собирались на улице взрывать петарды, а Лялькин отец был в авангарде. «Мальчишки!» — вздохнула Лялька. «Те еще мальчишки!» — рассмеялась Верка. Улетали пятого днем, провожали Андрей и Тимофей, давали шутливые напутствия. Тимка что-то острил по поводу лимита кредитки. Андрей умолял вернуть ему жену в целости и сохранности, без радикулита и обострения язвы. Все смеялись. Потом бурно прощались, обнимались и целовались, наконец двинулись на посадку. В Дюссельдорфе их встречала Лийка на шикарной красной мазде. «Какая красавица!» — закричала Таня и бросилась обнимать смущенную Веркину дочку. Уселись в машину, закурили Таня и Лялька. «Ну чего, Лилёк, как же тухо!» — осведомилась Лялька. «Окей, Ляль!» — лаконично ответила лейка «Это хорошо, когда окей!» — серьезно кивнула Лялька. «Когда окей, это очень даже хорошо!» — подтвердила Таня. Все рассмеялись, кроме лейки Она с удивлением посмотрела на подруг, потом на мать и тихо спросила. «А у вас все нормально?» Верка кивнула. Лялька затушила сигарету и уверенно сказала. «У нас все нормально, Лилёк!» Та даже не сомневайся, просто все зашибись. Таня кивнула. Лика недоуменно пожала плечами и опять кинула вопросительный взгляд на мать. «Не обращай внимания», — посоветовала Верка. «Эти тетки, они просто сумасшедшие. Смотри на дорогу, дочь». Въехали в пригород. Господи, какая красота! Изящные, абсолютно невычурные домики и виллы, аккуратно подстриженные, зеленые в январе газоны. Причудливо подстриженные кипарисы и можжевельник. На воротах изумительные красоты веночки с шишками и лентами. Окна, украшенные горящими разноцветными лампочками. «Чудо какое!» — проговорила Таня. «И чистота! А воздух! Вот уж правда Европа!» И подумала. «Никогда, никогда не будет у нас такого» а будут уродливые замки с бойницами, шестиметровые заборы и свирепые охранники в черной форме. — Райончик у тебя, матушка, — сказала потрясенная лялька. Верка кивнула. За это и плачено. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Воля мне пригодилась определенно. А сейчас я заслужила, слава тебе, Господи, и покой. — Заслужила, Верунь, точно заслужила. Но... Лялька подняла кверху указательный палец. «Покой нам только снится!» «Очень свежо и остроумно!» — отозвалась Верка. «А главное, безумно оригинально!» — добавила Таня. Умницы, лялька покачала головой. «Давайте, наконец, в дом пойдем, жрать охота!» Начали выгружать из багажника сумки. По узкой извилистой дорожке из красной фигурной плитки прошли к дому. Дом небольшой, ладный, обложенный терракотовым декоративным кирпичом, с черепичной крышей, с большой открытой деревянной террасой, был сказочно хорош. Они, залюбовавшись, остановились перед входом. «Ну что замерли?» — улыбнулась довольная Верка. «Вперед!» Вошли. В глубине дома услышали чей-то возмущенный голос. «Эммочка», — объяснила Верка, — «воспитывает его, дура старая, ругает. Не хочет понимать, что ему все по барабану, что он ничего не понимает» и нас не узнает, — тихо спросила Таня. — Он меня не узнает, о чем ты говоришь, — вздохнула Верка. Вошли в комнату. Эммочка, постаревшая, затейливой кикой на затылке, все с той же морковной помадой на губах и в шелковом халате с яркими райскими птицами, всплеснув маленькими сухими ручками, бросилась им на шею всем по очереди. В глубоком кресле сидел Гарри, и с недоумением разглядывал честную компанию. Таня и Лялька подошли к нему. «Здравствуйте, Гарри Борисович!» почему-то громко сказала Лялька. Он мелко закачал головой. Таня взяла его за руку. «Это я, Таня, помните меня?» Она присела на корточки. «Бесполезно, не старайся!» остановила ее Верка и крикнула дочери. «Лей, у нас есть продукты или надо в магазин?» Продукты были, курица грели овощи. Решили, что на сегодня хватит, а завтра разберутся. Достали подарки, эммочки и лики, накрыли стол. Выпили по рюмке водки. Потом попили чайку и стали укладываться спать. Перелет, да и возраст, как не храбрись. Проснулись поздно к полудню. Вышли заспанные и неприбранные. Лялька всех оглядела и заржала. Какие красотки, прости господи, просто звезды Голливуда. «Подожди», — угрожающе ответила Таня. «Сейчас кофе попьем и перышки почистим. Залюбуются все еще. Головы вслед свернут». Лейка сварила яйца, порезала сыр ветчину, сварила кофе, чмокнула всех по очереди и упорхнула. «Работа!» И так взяла полдня передыху. «Чудная девка получилась», — сказала Таня. Верк кивнула. «Чудная получилась, но не сразу» после трех курсов лечения и реабилитации в Швейцарии. Все вздохнули, помолчали. Эмочка кормила в комнате Гарри завтраком и бесконечно ворчала. У них всю жизнь были претензии к друг другу, а сейчас это полоумная отрывается в полный рост, он же ответить ей не может, правда она так, без злобы. Скорее, от отсутствия ума и безделья, прокомментировала Верка и посмотрела на часы. «Сейчас придет Сабина, нянька, погуляет с Гарри, выкупает его. Ходит четыре раза в неделю. И, по-моему, он на нее реагирует», — улыбнулась она. «Или мне так кажется?» «Но он точно ей рад. Баба молодая, здоровая, в смысле крупная, с такой задницей. Однажды смеялась, что Гарри ее по этой толстой жопе погладил». «Инстинкт», — сказала Таня. «Причем, безусловный, добавила Лялька. «Все рассмеялись». А потом началась тусовка, магазины, лавочки, распродажи. Понятно, в Москве всего полно, но цены, несопоставимо. Да какой-то кайф шататься по магазинам, покупать всем подарки, пить кофе в маленьких кафешках, непременно со штруделем, есть горячие, брыжущие соком сосиски с кислой капустой и плевать на килограммы. Дома падать без сил на диван и через 15 минут разбирать шуршащие пакеты и примерять наряды оценивать друг друга и критиковать, радоваться и огорчаться, если что-то не подошло или просто не идет. «Или мы не женщины», как говорила лялька. А вечерами сидеть в креслах, пить красное вино и трепаться, трепаться. Трепаться бесконечно, потому что темы неиссякаемы, потому что им всегда интересно друг с другом, потому что каждую из них волнует жизнь друг друга, да потому... Да просто потому, что у них эта жизнь на троих, с самого детства. И они знают про себя все, про себя и про всех остальных. И много им будет понятно без слов. Они могут просто молчать, но все равно будут понимать и чувствовать друг друга. Им будет так хорошо вместе и так спокойно. И в эти минуты они будут особенно отчетливо и ясно понимать, что в жизни так дорого стоит. И будут так волнительно и трепетно ощущать, что у них это есть. В последний вечер пошли в ресторан. Выбрала, конечно, Верка, ресторан пафосный и шикарный, дорогой. Сначала наверку наехали, нафиг это надо? Панты уже не для нас. Но оказалось, правда, божественно вкусно. В общем, денег не жалко. Лялька осторожно сказала Верке: "Нужен мужичок, верунь, ну хоть так для здоровья". И для души, добавила Таня. Для души тоже, между прочим, не помешает. А то ты с двумя стариками чокнешься в итоге. Магазинчик хочу открыть, поделилась Верка. Маленький, в хорошем месте, в центре. Торговать посудой и стеклом. Я в этом немного разбираюсь. И люблю это дело. Вот это и будет для души. А мужика не хочу. Ничего не хочу. Душа пустая, не былинки. Она замолчала, потом, усмехнувшись, продолжила. Есть один. Ухажор, блин, на пятнадцать лет моложе. Красивый парень такой фактурный. — Ну, — вскрикнула лялька, — и давай, для здоровья, с душой потом разберемся. Верка кивнула. — Вместе с Илычой у меня полтитьки отрезали. Думаю, зрелище не слишком эстетичное, особенно для молодого красавца. — Забыли, — кивнула лялька, — молодой не нужен. Приезжай в Москву, мы тебе солидного найдем, ты только дай команду. Утром было долгое прощание. Эмочка рыдала и бросалась на шею поочередно то к Тане, то к Ляльке. Верка злилась и ее оттаскивала. Таня подошла к Гарри и поцеловала его в морщинистую щеку. Лялька обняла его голову, в глазах у обеих стояли слезы. Верка вышла из комнаты. Лейка сидела в машине и терпеливо ждала, пока кончится весь этот сумасшедший дом. Наконец все погрузились, неожиданно пошел довольно сильный и плотный дождь. «Ничего себе зима!» — прокомментировала лялька. Ехали до аэропорта долго, молчали. Таня тихо сказала. «В дождь уезжать хорошо, примет такая». Вошли в здание аэропорта, молча обнялись, лейка захлюпала носом, поднимаясь по эскалатору, обернулись. Две тоненькие фигурки, обнявшись, махали им вслед. В самолете захотелось спать. «Эмоциональная перегрузка!» — прокомментировала лялька. «Умница ты наша, всесторонне образованная!» Таня положила голову ляльки на плечо. В Шереметьеве встречали Кирюшка Статка и водитель Тимофея. Расцеловались и договорились вечером созвониться. Можно было и не договариваться, и так понятно. Тоже новость, потрындеет на ночь минут эдак 40-50. В машине обменивались последними новостями. Таня делилась впечатлениями от поездки. Татка радостно сообщила, что Женька встречается с Никитой. Два раза ходили в театр один раз в кафе. И у Женьки абсолютно счастливый голос. Тихо играла музыка, по обочинам дорог стояли еще белые свежие сукробы. Кирюшка сказал, что два дня беспрестанно валил снег, еле откопали машину. Проехали Ленинградку, Таня обернулась. Тот дом она увидела почти мельком краем глаза, и он тут же скрылся за поворотом. Она закрыла глаза, и сразу как воочию перед ней возникла абсолютно яркая реальная картина. Чугунные резные ворота, всегда лишь приоткрытые. Круглый двор, песочница, детская площадка, пышный цветник, хоккейная коробка на заднем дворе, где зимой заливали каток. Бабушка, еще совсем не старая и полная сил, курящая вечную Беломорину на балконе, И одновременно поливающая ярко рыжую, высаженную в деревянные ящики настурцию, маму и отца, крепко держащих друг друга за руки, казалось, что так будет всегда всю оставшуюся жизнь, красная громоздкая коляска с белой полосой, где лежит кудрявая и румяная Женька, замечательный ребенок, улыбчивый и совершенно не капризный, и три девчонки, совсем соплюхи, одна тоненькая с длинными, почти льняными волосами, сероглазая и очень красивая, легкая очень острая на язык. Вторая с черной блестящей челкой по самой брови, с очень живыми темными глазами, лучше всех играющая в волейбол и штандр, жестковатая и самая справедливая. И третья, зеленоглазая, с вьющимися светло-каштановыми волосами, с раннего детства совсем не любящая подвижные игры и спорт, обожающая читать книжки и размышлять о смысле жизни. Юный такой созерцатель. Все три абсолютно разные и удивительно похожие. Они, эти соплюхи, дружат уже так честно, яростно и крепко, что даже сейчас в детстве не представляют жизни друг без друга. Они закапывают под кустами жимолости свои секретики и прячут друг от друга цветную фольгу и стеклышки. Это единственные секреты, которые они так тщательно будут стараться друг от друга скрыть. Во дворе у них приятели и враги, они уже почти точно знают и, главное, понимают, кто не с ними, кто чужак. И как бы ни разводила их жизнь, они всегда вместе, даже когда не видятся по нескольку лет, и такое бывало. И там, в этом обычном московском дворе, уже закладывались характеры, трусость и смелость, щедрость и жадность, хитрость и простодушие. Только вот никто из них еще не знает своей судьбы, всему свое время. Тысячу раз будет поворачивать вправо и влево извилистая жизнь, тысячу раз, и тысячу раз будет испытывать их судьба, впрочем, как любого из живущих на земле. И у всех будут беды, горести, болезни и отчаяния, предательства и измены. И все получат свои порции счастья, удачи, радости и надежды. И будут плакать от горя и счастья, как все женщины, живущие на земле. И будет лететь по небу шарик, обязательно будет лететь, случайно выпущенный неловкой детской рукой. И шарик вернется, голубой или красный, какая, впрочем, разница, какого он цвета. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Надежда Винокурова.